Рассвет, зажатый облаками над океанским простором, не спешил разрассветиться, раззолотиться, как сказал чудаковатый миллионер, когда они вновь оказались на верхней палубе. Здесь было свежо, налетающий ветер полоскал на мачте русский Андреевский флаг. Виктории только теперь заметил. «Погодите», – задумчиво сказал он. «Так мы же выходили под иностранным флагом, или я что-то путаю?» «Нет, сынок, не путаешь», – радостно ответил миллионер. «Просто ты не знаешь о том, что я всегда путешествую под русским флагом, а капитаны это уже знают на зубок. У меня капитанов много знакомых. Я недолюбливаю самолеты. У меня аэрофобия, сынок. Я в детстве с дерева упал». Огромное такое было дерево, до да облаков доставало. Интересно, подумал Викторий, и у меня страх высоты. Они вернулись к белому роялю, стоящему в кустах, в музыкальном салоне, где было полно всевозможных экзотических растений, находящихся в расписных кадушках. Чудаковатый миллионер стал расспрашивать о матери Виктория, о том, какое детство было у него, что делал, что читал, что любит, что ненавидит, какую музыку предпочитает. «У нас много общего, и это не может не радовать», — подытожил старый чудак, снимая дырявую соломенную шляпу. «Скажи, сынок, а ты откуда знаешь остров Иконникова? Я ходил в скотопрогон. «Вот как!» – старик покачал головой. «У тебя, говоришь, туристический бизнес. А как ты докатился до скотопрогона?» «Отец ходил когда-то. Вот и я решил». «Похвально!» – седой скиталец протер пинснея. «Только не всегда нужно идти по стопам отца. Если папка, например, хлебнул тюремной тюрии, «Ну да ладно, не будем о грустном. Давай-ка лучше мы поговорим». Мимо широкого открытого окна музыкального салона прошла нарядная парочка. Ловилас, обнимавший девицу за тонкую талию, остановился и неожиданно громко сказал седому скитальцу. «Ну так что, когда мы будем оформлять бумаги на губернаторство?» «Проспись». «Дон Жуан», – пробормотал миллионер, отворачиваясь от окна. Ловилась на палубе, неприлично громко захохотал, увлекая девицу дальше и рассказывая анекдот. Не сдержавшись, Викторий усмехнулся, грустно говоря. «Я понял так, что вы уже продали остров Иконникова». «Не беда», – старик улыбнулся, надевая пенсне «У меня есть кое-что получше». «Даже так?» «И что же интересно?» «Чудаковатый миллионер взял какую-то старую сиротскую сумку, лежавшую на полу рядом с белым роялем». «Есть на Катуньей реке остров Патмос», начал он торжественным голосом. «Ты не слышал, сынок?» «Слышал, да, когда ходил в скотопрогон». Вот хорошо. А Библию читал? Да так. Только листал, если честно. Ну как же так, сынок? Зачем же людям грамота дана, если не за тем, чтобы священное писание читать? Старик раскрыл пастушью сумку и достал оттуда потрепанную Библию. Дело в том, что в Греции есть тоже остров Патмос, знаменитый тем, что там когда-то святой Иоанн Богослов написал свое откровение. На острове Патмос был ему голос и было видение, о котором ты прочитаешь в Библии буквально следующее. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос» за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я, Есмь, Альфа и Омега, первый и последний, то, что видишь, напиши в книгу, и пошли к церквам». Чудаковатый старик помолчал, как бы дожидаясь, чтобы слова эти легли на сердце молодого человека. Затем он протянул ему потрепанную Библию. «Держи, сынок, дарю». Молодой человек стал отказываться. «Нет, спасибо, она вам нужнее. Бери, бери, она у меня здесь, и в голове, и в сердце». Седой скиталец посмотрел на небеса. И вдруг сказал, читая Библию и перечитывая, я сделал открытие. Какое открытие? А вот какое. Откровение святого Иоанна Богослова было не в Греции, нет. Не там он все это видел, слышал и написал. Старик потыкал тросточкой куда-то на восток. Все это случилось на Алтае. Вся было там, на Катуне, на острове, Патмос. Викторий передернул плечами. Ему вдруг от чего-то стало неуютно. Христос был на Алтае. Вы что же, Библию хотите переписать? Несколько секунд старик внимательно смотрел на него и вдруг рассмеялся. «Ну, где уж нам, сынок, с суконным рылом да в калашный ряд? Нет, не получится. А так хотелось бы. Сам Бог велел. Столько совпадений, дух захватывает».